Глава 21: первая. Рыбьи губы. Битти никак не могла выбраться из рыбьих губ и уже почти отчаялась. Она ведь была всего-навсего маленькой русалочкой, а не супергероем. Русалочкой, застрявшей в самых безвкусных дверях вычерного песочного замка. Истерический хохот Хельмы эхом разносился по заносчивой улице. С замков то и дело сыпался песок. Схватив Битти за плечи, Зельда попыталась ее вытащить. «Нет, дорогуша, тебе не выбраться», — сказала Клара Клац, а все остальные устрикские русалки противно захихикали. «Отпустите нас!» — потребовала Битти, отчаянно дергая хвостом. Но рыбьи губы не открылись. Битти не знала, что придумать. «Если бы как-то отвлечь устрикских русалок, тогда Зельда с Мими смогли бы ее вытащить. Но чем их отвлечь?» «Видели мою сережку?» — крикнула Битти, еще не успев до конца продумать свой план. Тут же наступила тишина. «Сережку?» — заинтересовалась Клара Клац. «Прости прощение. Что ты задумала?» — прошептал Стив. Подыграй мне!» — попросила Бити едва слышно. «Помоги нам сбежать! Делай то, что у тебя получается лучше всего!» «Это единственная во всей лагуне сережка в виде говорящего морского конька!» — громко объявила Битти. «Ух ты! украшение! В восторге завопили устрикские русалки и, втянув свои длинные когти, подплыли поближе. «Обычно сережек бывает по две, а тут всего одна», сказал какой-то русал и потянулся к Стиву. «Я видел, как морским коньком украшали нос, но чтобы уши...» Хильма сорвала Стиву Битти с уха и радостно вскинула руку. «Привет!» Сварливо бросил морской конек. От неожиданности Хильма так и подпрыгнула и снова истерически захохотала. Сережка и правда умеет говорить. Мими стала медленно отступать назад. Переглянулась с сестрой. Давай! скомандовала Зельда и нырнула к битве, а Мими ударила хвостом по рыбьим губам, как их учили на уроках морфу. Замок рассыпался и превратился в огромную кучу песка. «Да, моя сестричка иногда здоровается с шезлонгами», — проговорила Зельда. «Но зато она легко может разрушить целый замок, если захочет». «Мой замок!» — завопила Клара клац. Стив вырвался из рук Хильмы и полетел в толпу русалок. «Она моя!» «Нет, моя!» «Отдайте мне говорящую сережку!» Устрикские русалки кинулись ловить Стива. А Зельду и Мими быстро поплыли прочь. Оглянувшись, Битти увидела, как Хильма старается выбраться из толпы русалок, мечтавших заполучить необычную сережку. «Они сбежали!» — Вопила Хильма. «Сбежали!» «Получилось!» — воскликнула Зельда, когда все трое нырнули в ракушник, вывели его из переулка и спрятали в пещере. «Ракушник стоял вот тут! Куда он делся?» — донесся крик Хильмы. Устрикские русалки пронеслись мимо пещеры и устремились в хрустальный туннель. «Они решили, что мы уплыли из Устрикса», — сказала Бити и вдруг увидела в окне Стива. Морской конек глядел на нее осуждающе. Бити торопливо огустила стекло, и конек заплыл в ракушник. «Прости, Стив, но ничего лучше я не смогла придумать!» Стив направился прямиком к вставным челюстям. «Если что, я у себя в домике» сообщил он, поднял верхнюю челюсть, юркнул внутрь и с силой захлопнул ее за собой. Бити смущенно похлопала по челюстям. «Спасибо, Стив!» «Пока мы здесь, а остальные ищут нас в туннеле, давайте заглянем в кучерявые кудри», предложила Зельда. «Надо проверить алиби Клары Клац. Посмотрим, соврала она или нет».